Студия «Медиакнига» представляет Александр Никонов «Судьба цивилизатора» Читает артист Михаил Позняков Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Не жизни жаль с томительным дыханием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 «Были радостные звери мы, стали скользкие рептилии. Я люблю тебя, империя, царство грязи и насилия!» Бахыт Кампот. В Моульмейне, Нижняя Бирма, меня ненавидели многие. Я служил полицейским в маленьком городке Моульмейне, где ненависть к европейцам была очень сильна. Это озадачивало и раздражало. Дело в том, что я уже тогда пришёл к выводу, что империализм это зло. Я даже не отдавал себе отчёта, что британская империя близится к краху, и ещё меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй идущих ей на смену. Я знал лишь, что мне приходится жить, разрываясь между ненавистью к империи, которой я служил, и теми злокозненными тварями, которые старались сделать невозможной мою работу. Джордж Орвелл «Убийство слона». Я пришел сюда любить тебя, людей. Помочим разогнуться, увидеть небо. Братья Стругацкие. Трудно быть богом. От автора. Все империи смертны, но но от чего-то падение великих империй отзывается в человеческих душах к мертонам высокой трагедии и возникает странное ощущение ощущение непонятной утраты порой оно появляется даже если человек в этой империи никогда и не жил или даже был её прямым врагом и особенно трогает душу древний рим Иначе чем объяснить, что сотни неровнодушных книг и десятки кинофильмов посвящены Риму, что исследователи придумали массу гипотез для объяснения причин заката этой великой цивилизации, без которой наш сегодняшний мир был бы, наверное, совсем-совсем другим. Что На крупном интернет-форуме, посвящённом любви и ненависти, среди обсуждающих Древний Рим нет обычного паритета. Отзывов под рубрикой "За что я люблю Древний Рим" как минимум втрое в четверо больше, чем реплик римоненавистников. Такое впечатление, что Рим это единственная древняя цивилизация, в которой современный человек чувствовал бы себя в своей тарелке. История как будто сделала непонятный зигзаг, чтобы где-то к XVIII веку мы вновь достигли римского уровня. Не могу этого понять. Древний Рим это что-то неизмеримо прекрасное, по сравнению с чем наша жалкая эпоха просто дерьмо. И погибла эта цивилизация вовсе не потонув в разврате, она была разрушена жалкими варварами, кретинами. Древний Рим это прежде всего «Мерная поступь легионов» — это постановление Сената при Августе против разврата. Это, наконец, «Силент легес интер арма цицерон». У меня, конечно, нет монополии на любовь к Древнему Риму, но я вполне серьезно хотел бы сказать искреннее спасибо людям, которые тоже помогают прочувствовали величие этой эпохи. Древний Рим практически неисчерпаем. Если уж ты проникся его атмосферой, то он будет восхищать тебя снова и снова, а удачнее всего, сказали они сами: "Eos demum quinihil, praeter quam libertate cogitans dignas esse". Кви романифент лишь тот, кто думает только о свободе, достоин того, чтобы называться римлянином. Это была действительно восхитительная эпоха. Рим взвесили, измерили и нашли неотразимым. Всё началось с того, что на первом курсе я круто заторчала от латинского языка. Я знала, что латынь появилась в древнем Риме, и когда про этот самый Рим начиталась и насмотрелась, то прямо офигела. Это самая классная цивилизация, которая когда-либо существовала. Если бы изобрели машину времени, улетела бы туда навсегда. Обожаю римскую архитектуру. У нас в городе Кемерово, кстати, есть место, где все дома построены в таком стиле или с его элементами. Например, с двух сторон двери колонны, а над ними такой треугольник с основанием на ширину двери. Супер. Единственный стрём эти дома построены в эпоху совка. Поэтому там, где есть Выше упомянутые три угольники, в них часто изображён венок с серпом и молотом. Хочется замазать и вписать в венок СПКР. Судебные здания так они вообще по типу римских построены. Великие цивилизации завораживают. А Римская империя завораживает всех более. Почему? И от чего же погиб первый проект объединённой Европы? Не грозит ли нечто подобное и всей нашей цивилизации? Об этом книга